Питер Маклин. Кровавая жертва. После Бфомета его перевели. В остромилетарум не бывало передышек, не было конца убийству. Никогда. Смерть, смерть, смерть неофициальная мантра имперской гвардии. Капрал Кулли обвёл взглядом бесконечную серость внешних жилых массивов и вздохнул. Позади него величественно уходило в облака главное игла улья Лемегетон, но мир улей Волтов всё равно оставался одним из самых депрессивных мест, какие ему доводилось видеть в жизни. Ниже того куска разбитого ферокрита, на котором он стоял, первая секция рыла ямы под отхожие места. Он заметил, что стальной глаз смотрит на него. Луковицеобразный аугметический глаз мастера-снайпера блеснул металлом в сумрачном смоге, а затем она отвернулась. Над ними, на огромном гололитическом дисплее, мерцали дневные нормативы продукции, часовые квоты и порядок ротации смен. «Труд во имя императора есть добродетель», — возвестила система массового оповещения. «Шестнадцать кубических тонн продукции требуется произвести за девятнадцать сотен часов. Труд во имя императора есть добродетель!» Кулли бросил взгляд на свой хронометр. Было семнадцать сорок пять по местному времени. На стене мануфакторума располагался мурал, изображавший красивых имперских мужчин с квадратными подбородками и женщин, гордо маршировавших на войну в накрахмаленной униформе, закинув на плечо только что отштампованные лазганы. Подпись гласила «Их жизни в твоих руках». Миры ульи типа Волтофа поддерживали военную машину на ходу. Кулле знала об этом. Ботинки, форма, бронежилеты, пояски. Всё это должно было откуда-то поступать. Миры кузницы выпускали танки и транспортные корабли, но их на себя не наденешь и в пищу не употребишь. Ульи сохраняли Империуму жизнь. Они пробыли здесь уже 3 месяца, окопаваясь. Кулле просто тошнило от этого места. Проще всего было ожидание. Дайте ему что-нибудь, что можно убить, и он сделает всё наилучшим возможным образом. Но ожидание трепало нервы кулли, превращая их в лохмотья. Вдалеке, внизу, послышалось три продолжительных гудка сирены, означавших новую смену на ещё одном мануфакторуме. Очередь ожидавших входа рабочих растянулась во всю длину улицы. Все они сутулились и выглядели голодными в своих тонких серых спецовках. Громадные двери с грохотом распахнулись, и рабочие поплелись внутрь двумя колоннами, через другой проход мануфакторум изверг предыдущую смену. Кулли услышал, как внутри непрерывно стучат ткацкие станки. Уведомление о повышении нормы выработки. Взревела система массового оповещения. Смотрителем пройди на свои посты. Трут твое имя императора есть добродетель. Кулли содрогнулся. Именно такой жизни он надеялся избежать в остро милитарум. Он знал, что стальной глаз взбирается к нему по ферокриту, закинув шанцевый инструмент на плечо, где в любом здравомыслящем мире находился бы её длинноствольный лазган. Оказавшись наверху, она остановилась высморкать сопли из неровной дыры на том месте, где был её нос, пока орк не откусил ей лицо 2 года назад на вардане 4. Закончив с этим, Анна повернулась и оглядела промышленную пустошь, полную дымящих мануфактуром и обваливающихся убогих жилищ, из которых состояли внешние жилмассивы. "Задница", резюмировала Анна. "Почти что скучаю по Вардену 4. В джунглях хотя бы были зелёными. Это лучше, чем Бафомет". Тихо проговорил Кулли. Стальной глаз пожал плечами. "Не бывало там". отозвалась она. Повезло тебе. Извини, сказал Стальной Глаз. Я в курсе, что ты был единственным выжившим, сержант, завязывай Стальной Глаз, произнёс Кулли. Он поскрёб шрам на тыльной стороне левого предплечья, грубо выполненную аквиллу, которую он вырезал на своём теле собственным штыком в момент посттравматического помешательства. Сержант, разумеется. Все невзгоды Кулли можно было бы свести в это слово сержант. Сержант Рахайн, старейший и единственный настоящий друг Кулли, а также лучший учитель, какой у него когда-либо был. Кулли собственноручно убил его на Бэфомете. Он знал, что никогда не сможет простить себе этого. Сержант. Сержант Келлен, новый командир Кулли. Келлин был закалённым ветераном, но у него был штык в заднице, да ещё так глубоко, что он наверняка чувствовал стальной привкус, когда кашлял. Келлин, у которого лучший снайпер во всем 45-м Реслийском рыл сортиры, поскольку параграф 694 под пункт 11 в уставе или хрен знает где еще гласил, что всеобщая ротация нарядов на хозяйственные работы касается всех, в независимости от принадлежности к рядовому и сержантскому составу, личных достоинств или наличия охрененно более нужных занятий. Было бы вполне справедливо утверждать, что Кулли и Келлин никогда не поладят. Почему мы окапываемся так далеко за периметром? спросила Стальной Глаз. За тем местом, где мы готовим линию фронта, ещё целые мили жил массивов. Слишком много миль, произнёс Кулли. А нас слишком мало, чтобы их удержать. Важен главный шпиль. Но ты знаешь, где живут богатые ребята. Нам нужно удерживать только его, и ещё надо, чтобы было видно, как мы его удерживаем. Как я слышал, они там наверху уже начинают паниковать. Все эти рабочие, сказала стальной глаз, указывая на мануфактуру. знают, что когда появится орачья банда, их дома бросят на милость врагу, и они лишатся всего, и всё равно работают день за днём. Кулли пожал плечами. Они хотят есть. Ответил он: "Нет продукции, нет пайков". Стальной глаз вытерло разодранное и сочившееся слизью подобие носа уже и без того заскорузлым рукавом. "Начинаешь ценить жизнь в гвардии", заметила Анна. Кулли просто кивнул. "Мы везунчики", сказал он. Он действительно так думал, но всё равно сглотнул. "Опять орки". Они сражались с орками на Вардоне-4, три долгих, мучительных и полных бед года они дрались с зеленокожими в зловонных джунглях, потеряв убитыми и пропавшими без вести больше двух миллионов своих. И теперь предстояло снова им противостоять. «Мы, астро-милитарум, умирать — это то, для чего мы предназначены». Так Кулли говорил на Вардоне-4 новобранцам, чтобы их припугнуть. Тогда ему это казалось забавным, ровно до тех пор, пока он не осознал, что всё так и есть. Умирать это то, для чего солдаты предназначены. Смерть, смерть, смерть. Кулли присел и запалил палочку лухо, прислонившись спиной к стене позади себя. Там был нарисован мурал с отважным гвардейцем, который поднялся метнуть гранату в невидимого врага. Еже располагался неизменный лозунг: "Его жизнь в твоих руках". Человек не может бесконечно испытывать удачу, подумалась Кулли. Выжить можно только в ограниченном количестве боёв. Кулли провёл в гвардии почти 20 лет и гадал, сколько же везения у него ещё осталось. Он знал, что необходимость убить Рахаина практически его прикончила. Когда старший товарищ был рядом, Кулли ощущал себя непобедимым, тем, кто выживет, воплощением имперской военной машины. Без него же он был просто таким же солдатом, как и все прочие, а он знал, сколько они живут. "Нам следует быть благодарными", сказал стальной глаз, помолчав секунду. "Без этих людей, без их труда мы не смогли бы сражаться". "Знаю", отозвался Кулли. Я хорошо справлялась со станком, запомнил меня. Кулли моргнул, смахивая с рязу и затянулся лхо. Воспоминания об Офамете были последним, чего бы ему сейчас хотелось. Любые воспоминания. Всё, чего хотелось Кулли, нечто, что можно убить, чему можно причинить боль, чтобы хоть ненадолго отогнать собственную. Капрал рявкнул так хорошо знакомый голос. «Убрать это! Никакого курения на посту!» Кулли сердитов топтал хо в землю и заставил себя подняться и отсалютовать, зная, что стальной глаз рядом с ним делает то же самое. «Да, сержант!» — сказал Кулли. Сержант Келлин яростно воззрился на них обоих. Уставной шлем безупречно сидел поверх уставной стрижки, а ниже его кромки ярко блестели уставные голубые глаза. "Почему не работаешь, солдат?" требовательно вопросил он. "Отхожие места готовы", проворчал стальной глаз. "Сержант, так найди себе другое занятие", огрызнулся Келлен. «Капрал, отряди свою секцию проинспектировать штабель боеприпасов. Я хочу, чтобы каждая силовая ячейка и граната были переписаны в трех экземплярах и сверены с Декларацией Мониторума. Быстро! Праздные руки враг без дела не оставит!» Келлин крутанулся на каблуках и направился прочь уставным шагом. Система массового оповещения снова провозгласила, что труд во имя Императора есть добродетель. Дома у его семьи мануфактору одежды, как я слышала, произнесла стальной глаз. Да что ты говоришь, сказал Кулли. В 21:00 по местному времени их наконец сменили в наряде и отправили назад в лагерь. Расположение роты Д представляло собой несколько пустующих складских сараев, зарывшихся в грязь возле огромных машин, которые приводили в движение подъёмники восточного шпиля улья. да мы никогда не бывало тихо, а в воздухе день и ночь воняло прометеевыми выхлопами. Кулли снял шлем, бросил его на койку и со вздохом уселся. Проинспектируйте штабель боеприпасов, капрал Кулли, пробормотал он. Перепишите в трёх экземплярах, капрал Кулли, покрасьте смазку для движка в белый цвет, капрал Кулли. Праздные руки сержант без дела не оставит. Он закурил хо и сердито выдохнул дым в жестяную кружку с густым маслянистым рекафом, который урвал пока шёл через лагерь. Все остальные говорили, что это кошмарная дрянь, но после Бфомета Кулли снова начал ценить гвардейские пайки. Как он полагал, человек, познавший голод и жажду, благодарен за любую пищу. Опять сам с собой разговаривая в скуле, поинтересовался капрал Лопата. Это был человек огромных размеров, обладавший невероятной силой. Полковая легенда утверждала, будто на родине, перед тем как присоединиться к гвардии, он был бойвиком у какого-то знаменитого бандита. Говорили, что на Вардани 4 он убил орков в поединке. Кулли в это бы не поверил, если бы Варус не присутствовал при этом и не видел всё собственными глазами. Однако она видела, а он доверял разведчице ветерану больше, чем кому-либо из роты Д, за исключением Стального глаза. Так что это, похоже, была правда. Не бери в голову лопата, сказал Кулли, просто ворчу на счёт сержантов. Капральская привилегия, такие дела. Лопата фыркнул и тоже закурил хо. Кулли заметил, что у него они хорошие, не то что курево из Пайков, которое в половине случаев разваливалось в руках, прежде чем его вообще успевали поджечь. У лопаты, судя по всему, всегда наличествовали запасы, и если хотелось раздобыть дополнительные саакры или ещё курево, то он был именно тем человеком, к которому следовало за этим обращаться. В каждом полку имелся свой подпольный торговец, и так было с момента изобретения армий. Кулли знал об этом и закрывал глаза. Впрочем, Келлен бы так не поступил. Не свети их там, где сержант увидит, предупредил он. Он из тех, кто отдаст тебя комиссару под суд за вымогательство. Лопата хохотнул. Это же просто лхо, сказал он, но всё же убрал пачку под форму. «Где ты их вообще взял? Когда мы были на транспортнике, у тебя уже ничего не осталось». «Встретил одного парня», – произнес Лопата, выразительно пожав плечами. «Ты вечно встречаешь одного парня», – заметил Кулли. «Полезное умение». Лопата секунду глядел на другого капрала, задумчиво наморщив лоб. «Хочешь вписаться в одно дельце?» – спросил он после паузы. Кулли закашлялся, чтобы скрыть свое удивление. На warde 4 они с лопатой находились в разных взводах и были едва знакомы. Хотя с тех пор они служили в одном подразделении, их взаимоотношения не выходили за рамки профессиональных. "Может быть", помолчал Сказал Кулли. "А почему я? Келлен нравится тебе не больше, чем мне", произнёс Лопата. "Люди вроде него вредят бизнесу, но сдаётся мне, что старина Кулли знает, куда дует ветер". И что там? спросил Кулли. Просто принять груз, сказал Лопата. Тот парень, которого я встретил, ему сбросят посылку прямо на краю жилмассивов. Он хочет, чтобы её подобрали и принесли к шпилю, только и всего. Но в жилмассивах сейчас стало не особо безопасно, когда всю охрану отвели за новую линию фронта. Он видел, как все эти скучающие солдаты болтаются по округе. Я решил, что нам может приглянуться преждевременный гонорар. Варус уже в деле. Ещё я поговорю с остальным глазом, и ещё пару человек. Это лёгкие деньги, Кулли. Нам придётся быть чертовски осторожными, произнёс Кулли. Гарантировать, что мы смотаемся туда обратно, пока в распорядке не наше дежурство. Комиссар не слезает с явочных списков после того, как Шардик и Уэльс дезертировали. Какой бы там хороший ни был гонорар, но я не стану рисковать получить болтер в задницу. Шаррик и Эльс скверное дело. Оба были ветеранами, крепкими парнями, которые так же, как и все остальные, прошли в Арден-4. Почему они решили дезертировать вскоре после высадки полка на Волтафе, оставалось загадкой. Но Кулли предполагал, что если собираешься сделать ноги, то мир Улий как раз подходящее место для этого. Затеряться среди огромного населения улья довольно легко, но он не могу разуметь, как они собираются жить дальше. Впрочем, они не входили в его секцию, так что это было не его проблема. Их хвала императору за эти маленькие радости. Всё будет хорошо, заверил его Лопата. Мы забираем груз из заброшенного общественного медучреждения в девятом квадранте. До туда всего 5 миль. Мы легко сможем управиться за ночное дежурство, даже пешком. Кулли был согласен. Им ни за что не сойдёт с рук, если они отдолжат полугусеничную машину, не будучи на дежурстве, только не во взводе Келлина. И Лопата это явно понимал. Он растёр свою палочку у лхо, огрязный ракритовый пол и кивнул. Это было лучше, чем бесконечное ожидание и неотступный кошмар воспоминаний. "Да, можно сделать", произнёс он. "Так ты в деле?" "Я в деле", сказал Кулли. "Что худшее могло с ними случиться? Умирать это то, для чего мы предназначены". До следующего раза, когда они не дежурили всю ночь, прошло 2 дня, и Кулли провёл это время за подсчётом вещей в подчёте ненуждавшихся, а также за принуждением своих людей драить вещи, которые не требовалось драить, и которые в любом случае почти тут же снова пачкались. Недовольство кипело в нём всё сильнее, и всякий раз, просто видя сержанта Келлина, он всё больше убеждался, что правильно связался с лопатой. Эта искусственно создаваемая работа была настолько бессмысленной. С тем же успехом он мог потратить это время на себя, пока имелась такая возможность. Император-свидетель, он всё равно не мог уснуть по ночам. Кошмар о Бафомете терзали его каждый цикл отдыха, пока он не стал готов работать и работать, лишь бы положить им конец. Орки должны были появиться довольно скоро, и тогда уже не осталось бы времени ни на что другое, кроме как убивать и умирать. В 22:00 они встретились на краю лагеря. Он, Лопата, Стальной глаз, Варус и ещё четыре человека, которых Лопата уговорил пойти с ними. Все они были в полной боевой экипировке и при оружии. Специально модифицированный длинноствольный лазган повышенной мощности Стального глаза висел у неё на плече, где ему и полагалось быть, а Селяч взял перевязь с гранатами. При виде её лопата приподнял бровь. "Мужик, мы не в бой идём", сказал он. Силач просто пожал плечами. "Бережённый целее будет", произнёс он. "Как знаешь", пробормотал лопата. "Ладно, у нас есть 8 часов по местному стандарту, пока мы не должны будем снова заступить на дежурство". Потопыли, кулли двинулся рядом с товарищем капралом. Они вышли из лагеря и направились по растрескавшейся фирокритовой дороге, которая вела во внешние жилые массивы. Там располагался контрольный пункт гвардии, но в полной экипировке они были настолько похожи на официальный патруль, что им без вопросов махнули рукой проходить. Дисциплина разбалтывалась, подумалась Кулли. Будь Келлин в половину таким сержантом, каким был Рахаин, его бы заботили вещи вроде этой, а вовсе не то, надраены ли сегодня отхожие места. Однако он таковым не был, и на том всё и кончалось. Кулли лениво отсалютовал караульному солдату и мысленно поставил себе пометку о том, чтобы надрать ему задницу, когда они вернутся. Улицы были погружены в сумрак, однако на мире Улья никогда не бывало по-настоящему темно. Мануфактору мы работали круглые сутки, и свет миллионов окон огромного главного шпиля озарял жилые массивы на многие мили во все стороны. Рислийский 45-й был пехотой до мозга костей, так что на 5 миль до 9 квадранта у них ушел едва ли час маршевого шага. Они собрались под гудящим оранжевым уличным фонарём, просто лампочкой в клетке, которая была прикручена болтами к осыпающейся стене, украшенной муралом с женщиной из имперской гвардии. У неё был жёсткий взгляд, а на лице неправдоподобно отсутствовали шрамы. Лозунг сверху гласил: "Она сражается с врагами Империума. Не дай ей сражаться в одиночку". Изрытая оспиной латунная стрелка ниже указывала на давно заброшенный и подотной пункт с надписью: "Вступи в Астра милитарум сегодня", поверх которой было из баллончика выведено кроваво-красное граффити: "До Волгоаста 9 миль". Стальной глаз подняла взгляд на мурал и медленно покачала своей изуродованной, скособоченной головой. В корпусе медики на Вардоне-4 ее залатали как могли, но череп был наполовину раздавлен, а глаза выдраны вместе с носом. Большего с аугметикой и синтикожей добиться было невозможно. Варус на мгновение усмехнулась, глядя на мурал, но промолчала. Безель в аугметическом окуляре стального глаза со щелчком повернулся, чтобы переключиться на ночное зрение и осмотреть сгущающиеся тени. В такой близости от края жилых массивов освещение было скверным, а в некоторых из узких переулков между длинными рядами жилых кварталов могло таиться что угодно. Куда? спросил Кулли. Лопата секунду сверялся с картой и компасом, а потом указал на восток. Вон туда, произнёс он. Ищите старое медицинское учреждение. Варус, ты впереди. Развевшись, це ветеран кивнула и беззвучно, словно призрак, скользнула в тень. Через секунду они последовали за ней, держа в руках лазганы. Все и без слов понимали, что бандиты не обязательно самые заслуживающие доверия граждане Империума, а их оружие и экипировка немало стоит на чёрном рынке. Лучше было сохранять осторожность. Через мгновение на связь по воксу вышел Варус. Ее тихий голос раздался в бусинах в ушах у Кулли и Лопаты. У Стального Глаза тоже было такое устройство, но Кулли считал, что она его еще не активировала. «Вижу его», – доложила разведчица. «300 на 9 часов, конец улицы. Выглядит в целом заброшенным». «Ага, именно так мой парень и говорил», – произнес Лопата. «Похоже, это то место». Кулли обернулся к Стальному Глазу. «Найди крышу, прикрывай вход». И велел он снайперу: "И включи свой вокс, сообщи, как будешь на позиции". Та просто кивнула и двинулась выполнять распоряжение, беззвучно исчезнув в тени. Вардан 4 был адом, но там они освоили умения, которые у большинства гвардейцев попросту отсутствовали. "Насколько ты доверяешь своему парню?" спросил Кулли лопату. "Я имею в виду на самом деле?" Я не доверяю никому за пределами полка, сказал Лопата. И всё же, я думаю, тут всё по-честному. Куллих ныкнул и стал ждать в укрытии за невысокой стеной, пока в ухе не затрещала бусинка вокса. Стальной глаз на позиции. Он постучал по бусине, сигнализируя о приёме, и кивнул Лопате. Они выдвинулись вместе, водя по пустой улице дулами лазганов. Позади них построились остальные члены отряда – Силач, Таррон, Мерит и Эс-Санасон. Перемещаясь, все они держали оружие на изготовку. Варус находилась в двух сотнях метров впереди, и ее не было видно, пока они не миновали ее позицию. Затем она снова проскочила вперед и оказалась на расстоянии броска от главного входа. Кулли заметил, что в руке она держит фраг-гранату, на всякий случай. «Береженый целее будет», – горько подумал он. Вардан-4 и впрямь был суровым учителем. «Похоже, чисто», – приглушенным шепотом доложила по воксу Варус. «Движения нет». Кулли кивнул и повел остальную пятерку к ее позиции. Сразу за ним шел силач, лопата был в арьергарде. Где-то, он понятия не имел, где именно. Стальной глаз наставил свой длинноствольный лазган на сумрачный вход заброшенного медицинского учреждения. Одинокая обрешёченная лампа над входом мерцала словно тлеющий уголёк, из-за чего тени подёргивались и прыгали. По крайней мере, стало ясно, что здесь всё ещё есть энергоснабжение. Кулли подал сигнал рукой. Варус поднялась из-за укрытия и, низко пригнувшись, преодолела 50 ярдов до изъеденных бурой ржавчиной дверей. Она толкнула левую створку, и Кулли вздрогнул, когда та распахнулась, завизжав несмазанными петлями. Варус распласталась вдоль стены, прижимая лазган к плечу, но ничего не происходило. Через секунду она шагнула внутрь. «Чисто! Передала она по воксу, и Кулли, чувствуя лёгкое облегчение, повёл отряд за ней. Коридор внутри был почти полностью погружён во мрак, его освещала лишь мигающая светолента на выложенном плиткой потолке, где-то на расстоянии 20 ярдов. Возле стены стояла брошенная больничная каталка. Кулли подумал, что этим местом явно уже давно не пользуются. Где-то вдалеке слышалось, как из пробитой трубы капает вода. Он обернулся и вопросительно посмотрел на лопату. Здоровяк пожал плечами. Груз для Бастиона де Марра. Dulcia decorum est pro imperatore mori. Высокий готик никогда не был коньком кулли. Что это значит? Коньком лопаты он очевидно тоже не был. Без понятия. Какой-то об этом императору, наверное. «Это кодовая фраза для получения груза». «О-о-о-о!» Кулли наклонил голову, прислушиваясь. Он слышал приближающиеся шаги. Кто бы это ни был, он приволакивал одну ногу, словно был ранен или покалечен. «Он идет!» – произнес Кулли. «Самое время!» – пробормотал лопата. В сумраке под гудящей светополосой показалась сгорбленная фигура, приволакивающая правую ногу и заметно наклоняющаяся при ходьбе. С левой рукой у нее тоже что-то было не так, но Кулли не мог разобрать, в чем дело. «Груз для Бастиана Демарра!» — снова позвал Лопата. «Ты классен!» Корянящаяся фигура начала приближаться быстрее. Когда она прошла под светополосой, Кулли увидел, что на ней надета драная белая форма с вытесненной красной аквиллой медицинского корпуса его полка. На голове его не было волос, а кожа облезлого скальпа в нестабильном свете казалась бледно-серой. "Что за?" начала была Варус. Существо подняло левую руку. Не руку. Многосуставный сервоманипулятор, закончившийся пучком длинных и грязных игл на том месте, где должна была находиться кисть. Ссстрр- заурчало оно. Не нравится мне это, прошептал Кулли, крепче сжимая лазган. Это сервитор, произнесла Варус. Не мой человек, не моя проблема, сказал Лопатов, скидывая лазган к плечу. Он всадил в грудь надвигающегося чудовище очередь из трёх зарядов. Это, как через секунду понял Кулли, было плохой идеей. "Сестра!" взревело оно и бросилось на них, занеся кулак с иглами, чтобы вогнать их в первого, до кого дотянется. "Огонь!" скомандовал Кулли. Стена рядом с ним разлетелась на куски, и сквозь неё что-то проломилось. Сила удара отшвырнула кули назад. Огромная фигура с визгом и скрежетом механизмов врезалась в пустую катальку. Свет отмерзительно замигал, пока тварь продиралась через стену. Это было сгорбленное, неуклюжее и кошмарное создание, состоявшее из массивной аугметики и изсохшей сывороточной плоти, в отпящей на ходу. На нём тоже была надета грязная и прогнившая медицинская форма с трафаретной надписью психиатрия. Лопата повернулся и выпустил по нему очередь в автоматическом режиме, а затем оно взмахнуло тяжеловесными фиксирующими захватами, заменявшими левую руку, и сшибло его на пол. «Убей! Убей! Убей!» – закричала Варус под треск лазгана в руках. Лазерные заряды вспыхивали и искрили о встроенный панцирь монстра. Тот повернулся к разведчику с бронированной спиной, а громадный цепной ампутационный скальпель на месте правой руки своим включился. "Сестра!" взвыло существо. Позади него второе откнуло своими иглами и совсем немного промахнулось по солдату. Огромная тварь бросилась на солдата Таррана из секции лопаты и сквозь бронежилет вогнала чудовищный скальпель прямо в грудь. Вот несчастного бойца вихрем разлетелись кровавые брызги. Массивный инструмент пробил его насквозь и вышел из спины. "Отходим!" взревел Кулли, продолжая полить из лазгана на ходу. "Выманивайте их наружу!" Пытаться драться с обезумевшими медицинскими сервиторами в ближнем бою было самоубийством, и он знал об этом. На улице они бы ещё смогли разделаться с ними при помощи оружия, но на таком расстоянии. Солдат Миррит завопил. Фиксирующие захваты гигантского психиатрического сервитора поймали его за ногу и потащили назад. Лопата дёрнулся к нему, но кулли перехватил его руку. "Не будь дураком", зарычал он. Сервитор наступил огромной металлической подошвой Мириту на грудь и оторвал ему ногу с такой лёгкостью, будто делил батончик из пайка. Крики Мирита эхом разнеслись по коридору, и Кулли побежал ко входу. Отделение последовало за ним по пятам. Сервиторы с грохотом двигались за ними. Более крупный был весь покрыт кровью, его цепной скальпель ревел. Стальной глаз, крикнул Кулли в вокс. Рата идёт. Две цели. Стальной глаз постучала по бусине, подтверждая. Кулли мысленно представил, что она лежит на какой-то грязной плоской крыше, и её мир сузился до неподвижной точки в перекрестии прицела. От него требовалось привести сервиторов в эту точку, не потеряв при этом больше никого из своих людей. Они вырвались из дверей в уличный мрак. Чудовище находились в считанных ярдах позади. В расёпную, зарал Кулли. Бойцы побежали во все стороны, а сам Кулли развернулся и побежал прочь от входа спиной вперёд, на ходу поля очередью. Вслед за ним сквозь дверь проломился огромный психиатрический сервитор. С ужасающей изкорёженного тела отлетали куски металла и мёртвой плоти, но он не сбавлял хода, не прекращал преследования. Позади появился и второй. От ритмичного приволакивания искалеченной ноги нервы кулли буквально визжали. Полыхнула жгучая вспышка и раздался рёв, похожий на яростный гром. Стальной глаз дала волю смертоносной мощи своего длинноствольного лазгана. Усиленный выстрел с полной зарядки снёс психиатрическому сервитору полголовы. Он продолжал приближаться. "Перезаряжаю", произнесла в оксе стальной глаз. Сервитор поднял визжащий цепной скальпель и издал яростный рёв. "Сестра!" Кулли повернулся и побежал, спасая свою жизнь. "Ложись!" Заорал силач, приподнявшись и метнув в крок гранату. Куля метнулся через разрушенную стену и перекатился при падении, распростравшись на земле и прикрывая голову руками. Граната повышенной мощности со оглушительным грохотом взорвалась между двумя чудовищами. Стальной глаз всадил в то, что осталось ещё пару усиленных выстрелов, и стало тихо. Во имя императора. Во что ж я влез, пробормотал Кулли, поднимаясь на ноги и отряхиваясь, и обернулся осмотреть разрушения. Умирать это то, для чего солдаты предназначены. Крак гранаты оставила на ферокритовой улице неглубокую дымящуюся воронку, землю вокруг которой покрывали кровавые потёки и куски раздробленного металла. Несмотря на это, всё ещё можно было увидеть тела сервиторов. Их панцири треснули, а высохшие органы и переломанные позвоночники внутри были до ужаса знакомы. Кулли никогда не было дела до созданных адептус механиков из людей-машин, и вид излованных внутренностей хватило, чтобы он вспомнил причины этого. Кулли развернулся к Лопате. "Я так понимаю, об этом твой парень не упоминал?" Лопата мрачно покачал головой. Де до Русия до него. Пошли, мы ещё не закончили с этим. Ты правда думаешь, что тот, с кем мы должны были встретиться, всё ещё жив? Когда на свободе такие твари? По правде нет, признался Лопата. Но я должен хотя бы проверить. Мы же бесстрашные астрамилитарум, помнишь? Он нас поэтому и нанял. К ним подошла Варус и кулле по воксу велел стальному глазу спускаться из своего укрытия. Почему они на нас напали? спросила Развеччаце. Эти штуки должны быть послушными, так ведь? Разладились, наверное, произнёс Кулли. Неизвестно, сколько они тут пробыли, брошенными, как и всё остальное. Варус нахмурилась, но ничего не сказала. Через несколько минут к ним присоединилась Стальной Глаз, и Кулли повёл её лопату Варуса с Саносана и Селоча обратно в здание. В вестибюле был залит кровью Мирита, умершего от её потери на полу. Светополоса дальше по коридору продолжала гудеть и збивчево мерцать. "Куда?" спросил Кулли Великана. Лопата пожал плечами. "Не знаю", ответил он. "Предполагалось, что мой связной будет прямо тут. Ну, тут его нет", бросил Аварус. "Прочешем первый этаж, и если не найдём его, то будем считать мёртвым". Решил Лопата. Кулли согласных ныкнул и двинулся первым, направившись по длинному коридору в сторону гудящей светополосы. Ему показалось, что теперь он слышит ещё что-то. Нахмурившись, он сделал ещё несколько шагов, пытаясь абстрагироваться от шума лампы и сконцентрироваться на другом звуке. Тот был слабым, но да, вот, я кого-то слышу, произнёс он. А голос человека вопящего от боли. Варус подошла к нему и наклонила голову, прислушиваясь. "Да", сказала она. "Кто-то кричит". Они переглянулись на мгновение, встретившись взглядами. "Это точно нехорошо", говорили эти взгляды. "Это действительно наша проблема", шипнула Варус. "Мы даже не на дежурстве". "Это имперский гражданин, Варус", произнёс кулли. Император защищает, а мы, смертные орудия императора на Волтефе. Мы для этого предназначены. Умирать это то, для чего солдаты предназначены. Он вытер ладони о форменные штаны, ощутив омерзительный пот испуга и ползучую мысль, что он таки добрался до своей конечной остановки. Заткнись, кулли, просто заткнись и работай. Вот уж правда. Сказал Лопата, но и у него при этом стал затравленный взгляд. Кулли подумалось, что у здоровяка, возможно, имеются собственные поводы для сожаления, но это было дело Лопаты, которое его никак не касалось. «Пошли, давайте за работу!» Держало сганы на изготовку, они двинулись дальше в мерцающем сумраке по полу из треснувших плит, усыпанному грязными бинтами. Звук падения капель становился всё громче, пока они не свернули за угол и не обнаружили дыру в потолке, где плитки провалились под весом протекающей воды. Наверху торчала лопнувшая труба, похожая на поражённую цирозом артерию, из которой в лужу на полу капля за каплей сочилась солоноватая бурая вода. Не бурая, а сазналкули, тёмно-красная, словно сток из хирургического слива. "Думаю, кто-то здесь всё ещё работает", прошептал он. Лопата кивнул. "Значит, идём наверх". Они нашли лестницу и стали подниматься, дыша через рот, чтобы не ощущать аммиачной вони застоявшейся мочи, которая пристала к бетонным ступеням словно гниющий саван. Стены были тёмными от граффити, в основном старые бандитские лозунги, но ближе к верху лестницы кто-то вывел просто больно. Буквы были бурыми и заскорузлыми, словно их писали кровью. А что конкретно здесь была за больница? Сдавленно поинтересовалась Варус, когда они наконец добрались до двери, выходившей на площадку второго этажа. На внутренней стороне двери той же рукой было написано: "Поверни назад". Очень, очень дешёвая, произнёс лопата. Кулли стукнул его по плечу, чтобы он заткнулся. Распохнув дверь, он выдвинулся в вестибюль, крепко прижимая лазган к плечу. Тут продолжали работать две светополосы, и обе они асинхронно мигали. Из-за этого освещение было сбивчивым и прерывистым, будто на поле боя, и почти сразу же разболелась голова. Вдоль стен стояли каталки, с которых облезла когда-то белая краска, и показались пузырящиеся ржавые каркасы. С некоторых было снято все, кроме голых матрасов в темных пятнах, на других же громоздились груды вонючего постельного белья. Дальше по коридору что-то вопило за закрытой дверью. Осторожно, тихим шёпотом предостерег Ловарус, придержав кулле за локоть. Это может быть ловушка. Такую боль не подделать. Отозвался кулле, стряхнул её руку и двинулся по коридору. Они обнаружили операционную, источник как хирургических стоков, так и криков. К столу было что-то пристёгнуто, и оно всё ещё оставалось живо. Кулли увидел, что это мужчина, или по крайней мере его часть. Комната была уделана засохшей кровью и стерей гниющей трибухой, но инструменты и хирургическое оборудование выглядели ухоженными. Они блестели от священных мазей и были украшены свежими печатями чистоты. Несчастный ублюдок на столе что-то хныкал в агонии. Он не мог сложить слов из-за того, что ему хирургически удалили нижнюю челюсть, но его лишённые век глаза были широко раскрыты в немой мольбе. Его рассекли в области пояса, удалив таз и всё, что было ниже, но основания позвоночного столба вместе с копчиком продолжали беспомощно подёргиваться в луже сочившейся жидкости на подложенном куске грязной и изгнившей кожи. Правая рука также отсутствовала. К культе недавно пришили сращённый с плотью стальной разъём, из которого, словно оголённые нервные окончания, торчали яркие разноцветные провода. Внутри и снаружи из уродливанного тела тянулись трубки, подающие кровь, спинномозговую жидкость и питательные вещества. Было очевидно, что обезболивающего нет ни в одной из них. Сохрани нас, император, прошептал Кулли. Кто-то превращает его в сервитора, не сделав сперва батомию. Кто? Кто станет такое делать? спросил Лопата. Ворус просто отвернулась, и её вырвало на пол. Стоявшая рядом стальной глаз продолжала бесстрастно смотреть. Существо на столе набрало побольше воздуха и испустило перелив истый стон. Гм. Ух. Кулли сглотнул и прострелил ему голову очередью из трёх зарядов, наконец-то положив конец страданиям. Милосердие императора, прошептал он. Мы не уйдём, пока не наведём здесь порядок, хрипло сказала стальной глаз. Согласен, произнёс Кулли. Выдвигаемся. Чем дольше они забирались вглубь здания, тем хуже всё становилось. Изтуплённый гул привлёк их внимание к запертой комнате. Когда кулли вышиб дверь, на встречу им в коридор вырвался рой раздутых чёрных мух. Он зажмурил рот от окутавшего его смрада грязи и разложения. Комната была уставлена открытыми зловонными баками для медицинских отходов. Наверху горы засиженных мухами внутренностей лежала отрезанная человеческая рука, на бледной коже которой отчетливо выделялись примитивные бандитские наколки. На крюках вдоль одной из стен висели заляпанные кровью серые спецовки работников Мануфакторума. «О, Трон!» – задохнулась Варус. Даже лопату тошнило, но Кулли мог лишь смотреть, не отрывая глаз. На бафомете Кулле довелось умирать от голода. Чтобы выжить, он ел человеческую плоть. Все они ели. Император защищает, но он не прощает. Кулле чувствовал, что кара приближается к нему словно молот с небес. Это останки местных, прошептал он. Бандитов, рабочих, «Жаль, что у нас нет огнемета», – пробормотал силач, снова закрыв дверь. «Это надо сжечь. Все это место надо сжечь», – отозвался Кулли. «Пошли». В конце коридора они услышали, как за запертой дверью что-то бьется. Доносился виск металла несмазанных шестерней. Что-то как будто пробуждалось от долгого сна. «Сестра!» – заревело оно. «Сестра!» Силач снял с перевязи фраг гранату, взвел ее, секунду придержал в руке, а затем ногой распахнул дверь и швырнул ее внутрь. «В укрытие!» – крикнул он. Прочие прижались к твердому бетону. Граната взорвалась, заполнив тесное замкнутое помещение высокоскоростными осколками. Силач выскочил в дверной проем и полил комнату очередью. «Чисто!» – произнес он. Остылые подошли к нему. Медицинский сервитор лежал на спине в растекающейся луже крови и внутренностей. Граната силочая изрешетила его органические части. Комната была заполнена разбитой диагностиционной аппаратурой, разбитыми экранами и погнутыми металлическими кожухами, изрыгавшими пожелтевшие гармошки старинных отчётов. Трон Переворачивал Силач и сделал шаг вперёд, оказавшись над упавшей сестрой. Сестра! Цепной скальпель с рёвом ожил и вонзился во внутреннюю сторону бедра Силача, перерезав артерию и выбросив огромный фонтан крови. Бегите! Силач истекал кровью на глазах у перепуганного Кулли. Его жизнь уходила вместе с багряными брызгами. Но даже уже падая, он одну за другой выдёргивал чеки из-под гранату у себя на перевязи с выражением мрачной решимости поджав губы. Умирать это то, для чего солдаты предназначены. "Нет!" заорял Кулли, но было уже слишком поздно. Они побежали. Взрыв снёс три стены и обрушил кусок потолка, заполнив коридор удушливой пылью, и селач вознёсся к славе императора на комете огня высокоэнергетической взрывчатки. Среди дыма и неразберихи раздалось рёв канья тяжёлого автоматического оружия, и град снарядов автопушки практически испарил солдата Эссанасана прямо на месте. На 6 часов взревел кулли. Ответный огонь. Убей, убей, убей. Они принялись полить очередями. Выстрелы лазера вполосавали удушливые мязмы из пыли, крови и кусочков перемолотого ферокрита, устремляясь к тёмной полуразличимой фигуре, которая ответила новым громовым рёвом автопушки. Стальной глаз подстроил прицел и пробил существо насквозь усиленным зарядом, отбросив то на 3-4 шага назад, а Варус метнула следом фラグгранату. Они бросились на пол и изо всех сил стараясь найти укрытие в тесноте коридора. Взмиtnувшийся взрыв обрушил ещё часть потолка, дождь из разбитой грязной плитки, а Кулли приподнялся на одно колено и опустошал силовую ячейку лазгана в то, что там оставалось, пока оно не перестало шевелиться. Кулли опустил дымящееся оружие и сделал паузу, чтобы утереть пот со лба тыльной стороной ладони. "Перезаряжаемся", велел он, и все повиновались. «Силач!» — тихо проговорила Варус, и Кулли смог лишь кивнуть. Он не знал Эс-Санасена как следует, но силач был в их секции на Вардане-4, и вместе они участвовали в одном из самых кровопролитных сражений. Это был хороший человек, хороший солдат. «Смерть! Смерть! Смерть!» Он пошел вперед, чтобы посмотреть, что же они убили. Существо имело рост примерно 6,5 футов и когда-то очевидно было женщиной. Её подвергли менее обширному модифицированию, чем сестёр, однако правую руку всё равно отняли до самого плеча и заменили шарнирным креплением для тяжёлого вооружения, на конце которого располагалась автопушка. Подающая лента шла прямо сквозь металл аугметики на торсе, к бугрящимся на левом бедре и пояснице лоткам с боеприпасами. Там, где металл сходился с плотью, кожа была натянута на неровные края так, что делалось больно смотреть. Швы и сращения выглядели свежими и болезненными, а уцелевшая кожа на остатках человеческого тела до сих пор имела отвратительно нездоровый оттенок. Те места, где лента рвала плоть в ужасающем темпе стреляющей очередями автопушки, были обожжены и покрыты волдырями. Это специализированный боевой сервитор, произнёс Кулли. Был. Поправил его лопата и ухмыльнулся. Кулли напомнил себе, что этот человек когда-то убил орка в поединке. Скорее всего, лопату мало что могло испугать, но сам он чувствовал, как его желудок бунтует при виде по большей части органического лица мертвой женщины. Та была просто невыразительным рабочим из Улья, точно не обладая внешностью очерствевших преступников и нечестивцев-еретиков, которых обычно приговаривали к рабству у адептус механикус и превращали в подобных необходимых чудовищ. Не из тяжёлых, прихрипел стальной глаз. Я их видела на вардани 4, когда машинный провидец чинил сотрясатели нашей овцебой базы под вражеским обстрелом. Они будто наполовину люди, наполовину танки, а этот выглядит так, словно его собирали в спешке или как экспериментальный прототип, вставила Варус. Что? переспросил Улли. Этот подающий механизм, сказала Варус. Я тоже видела боевых сервиторов, но никогда прежде не видела такого, Лопата пожал плечами. Ну и не знаю, призналась Варус. Но не нравится мне это. Мне тут вообще ничего не нравится, произнёс Кулли. Но сейчас мы здесь, и что-то явно совсем не так. Мы выясним, в чём тут дело, и положим этому конец. Выдвигаемся. И всё же, зачем кому-то такое творить? Тихо приворчала стальной глаз, двигаясь рядом с Кулли по гулким помещениям. Ответ всегда один и тот же, отозвался Кулли. Ищи, кому выгодно. Надвигается орачья банда, и останавливать её здесь будет только наша долбаная жалкая пехота. Верхушка улья в панике это не секрет. Если бы ты была до омерзения богатым жителем верха, сидящим в осаде и боящимся за свою жизнь и жизнь семьи, а кто-то предложил бы тебе купить боевого сервитора с тяжёлым вооружением, сколько бы ты ни отдала? Кто предложил? спросил стальной глаз. Не знаю. сказал Кулли. Но если кто-то предложил, я сейчас просто строю догадки. Но эти части тел и рабочая форма в мусорных баках принадлежали местным. Это мир Ули и Стальной глаз. Тут есть бандиты, люди, которые вполне способны сделать нечто подобное. Ты правда думаешь, что кто-то создаёт экспериментальных боевых сервиторов на продажу семействам из Верхнего Улья? Не знаю. Вынужден был он признать, но исключать этого я бы не стал. Но кто? Кто вообще знает, как это делается? Кулли не знал. Всё, что он мог делать, прижимать лазган к плечу и двигаться дальше. Теперь всё было в руках императора. Дарьюс Ворнус глотнул желчь и постарался не смотреть. Генетер снова склонилась над операционным столом. Из его сгорбленной спины сквозь прорези в одеянии, доходившем до пола багряным одеянии, тянулись длинные механические щупальца, состриканием орудовавшие зажатыми в них инструментами. Как он узнал, они назывались механодендритами и были срощены непосредственно с позвоночником генетера. От одной мысли об этом его мутило, но это было ничто в сравнении с, ну, со всем остальным. Подопытный снова пронзительно кричал. Не поднимая головы, генетр протянула неестественно худую и вытянутую металлическую руку и ткнула рифлёным когтистым пальцем в кнопку. Поршни инжекторов на ртеце ума с шипением пришли в движение, вонзая длинные иглы, и подопытный опять умолк. Где-то внизу в здании Ворн услышал выстрелы. Он игнорировал их, но его рука все равно непроизвольно пододвигалась к изукрашенному болт-пистолету в кабуре на боку под элегантно скроенной курткой. В Улье-Ле-Мегетон он был крупным воротилой, по сути, одним из главных преступников планеты. И все равно он был напуган до потери рассудка. Генетер отложила свои инструменты и повернулась к нему. Ворн мысленно называл генетера Анна, поскольку та пользовалась женским именем, но и только. В ней оставалось так мало органического, что было совершенно невозможно что-либо определить иными способами. Как она говорила, её звали Бобетта Вицковский, и именно она являлась главной причиной того, что Ворн был готов от страха наложить в свои отлично пошитые брюки Она распрямилась во весь свой семифутовый рост, выгнув механодендриты поверх плеч, и оглядела его через смотровую щель, в которой мерцал и пульсировал плотный пучок низкоинтенсивных лазеров. Из решетчатого динамика на том месте, где когда-то находился её рот, полился поток визжащих звуков двоичного машинного языка. "Простите меня, генетер", произнёс Ворн. "Мне не хватает познаний, чтобы понять священное бинарное кантирование". Разумеется, ей было об этом известно, но за последние несколько месяцев Ворн усвоил, что углубившись в работу, Генетер может забывать обыденные человеческие вещи. Секунду она смотрела на него, а затем, чуть потрескивая передатчиком вокс-синтезатора, заговорила вслух. «Убедись, что это тот шум, что и должен быть», — произнесла она. Ворн кивнул. «Как прикажете». Сказал он и направился проверить. Всякий раз он с радостью и без вопросов пользовался любым предлогом сбежать от неё. Когда что-то выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой, так оно всегда и выходит. Ворну следовало бы знать об этом в своё время, однако в итоге победила жадность. Как он понимал, теперь было уже слишком поздно поворачивать назад. Его контрольная комната располагалась на третьем этаже, там же, где и экспериментальное операционное генетера, а производство сервиторов осуществлялось внизу, на втором уровне. Судя по звуку, стреляли именно там. Предшествующая полиба была на первом этаже и снаружи, где не имела никакого значения, а затем последовали взрыв и три высокоэнергетических лазера выстрела, которые сообщили ему, что в их отряде есть снайпер. Это было славно. Потенциально это было очень славно, если он знал своих покупателей хотя бы в половину так хорошо, как полагал. В конце концов, должен же и он что-нибудь с этого получить. Облегчённо приоткрыв рот, Ворн наблюдал за ними посредством Vox и Pict трансляции в контрольной комнате. Лаборатория, машинная мастерская и операционная принадлежали Генетеру, но это были его владения. Он наполнил всё здание Pict камерами и Vox передатчиками, точно так же, как когда-то шпионил за объектами шантажа на вершинах Ульели Мегетон. Он знал, что делает, но Гнетер была не из тех, кто прощает ошибки. Ошибись он на этот счёт, и для него всё бы обернулось мучительно скверно. Это он понимал чрезвычайно хорошо. "Иди дальше, Капрал", прошептал он про себя. "Просто иди дальше, и может статься, я ещё доживу до следующего дня". Со стороны дверного проёма донёсся всплеск гудящего механического шума. Он обернулся и увидел, что там возвышается генетер. Поверх её блестящего металлического черепа был накинут багряный капюшон, а механодендриты медленно покачивались в воздухе над плечами. Коммуникационный лазер полыхнул ему в глаза плотно сжатым пакетом непонятного двоичного кода. Увидев её в дверях, его святая святых он сглотнул. Может, он и получал прибыль, но это была её операция. Он знал об этом и отлично осознавал, что он для неё всего лишь мясная марионетка, которую терпят ровно столько времени, сколько та продолжает приносить пользу. "Генеттер", проговорил он, и она, похоже, снова вспомнила. "Докладывай", велела Анна. "Всё идёт согласно плану", сказал Ворн. Мгновение Генеттер задумчиво его разглядывала, а затем отвернулась. Вурн вытер скользкие от пота руки о штанины своих дорогих брюк и подавил желание всхлипнуть. "Ох, император милостивый", прошептал Варус. "О нет". Заглянув в палату, Кулли почувствовал, что у него выворачивает желудок. Там находилось должно быть 20 или больше истерзанных человеческих тел, все на разных стадиях ввисекции. В воздухе густо роились мухи и смердело гноем и разложением. Многие висели на крюках, прицепленных к моторизированному конвейеру наверху, другие же беспомощно лежали на грязном и сыром белье, которым были накрыты ржавые койки. Когда солдаты вошли в комнату, глаза тех, у кого они ещё оставались, затрепетали и открылись. Другие, не зряча, повернули головы на звук открывающейся двери. По большей части у бедолаг не было конечностей. Обрубки были либо сросшены с разъёмами, либо же просто оставались открытыми, и оттуда сочились кровь и гниль. Вязкие нитки слюны тянулись из ртов тех, у кого рты вообще сохранились, а пол потемнел от испражнений и застарелой крови. Вот жуть, проговорил лопата. Пожалуйста, Прихрипел мужчина, один из искаверканных кошмаров без рук и ног, висевший на своём крюке, будто полутуша грокса. Прекратите это! Прекратите это! Эхом отозвался другой, и слова подхватили хор голосов. Прекратите это! Кто вы? спросил Кулли. Просто рабочий с ткацкой фабрики. Прошептал мужчина. Его дыхание натужно выходило из груди, где между сломанным вторым и третьим рёбрами торчало несколько толстых ребристых трубок. "Не, не преступник, пожалуйста, просто рабочий. Больно!" простонала нечто, и Кулли вправду не смог бы определить, мужчиной или женщиной оно было до начала хирургических вмешательств. Как это случилось? Похитили. Просепел мужчина. Нас всех, пожалуйста, больно. Пожалуйста, пожалуйста, прекратите это. Кто похитил? Не знаю. Пожалуйста, больно. Пожалуйста. Аверус вскинул лазган и прикончил его одиночным выстрелом. Он мог сказать нам что-то полезное, запротестовал Лопата. Я не могу, выговорила Варус, и по её закопчённым щекам покатились слёзы. Не могу так. Я не могу смотреть на это ради императора. Она переключила лазган на стрельбу очередями и принялась за дело. Через секунду кулли вместе с ней начал дорывать милосердие императора. Они стреляли, пока палата не стала похожа на бойню, пока лазганы не раскалились в руках, пока сам воздух не покраснел от кровавой дымки, и тогда наконец всё закончилось. Варус выронила дымящееся оружие и всхлипывая обхватила голову руками. "Это кощунство", прошептал Кулли. "Может быть, ересь. Наш долг остановить это". "Как?" спросила Варус. Мы астра милитарум, сказал Кулли. Мы сделаем то, что делаем всегда. Найдём их и убьём. Однажды ему уже доводилось говорить нечто подобное на Вардани 4. Он стиснул зубы и загнал воспоминание вглубь, заставляя себя сохранять решимость. Ещё один раз, сказал он самому себе. Настолько ты ещё можешь испытать удачу, Кулли. Лопата надул щёки и вздохнул. Если там ещё больше этих тварей, то мы проиграем, а тогда мы умрём, каждый из нас. Это если нам повезёт. А если нет, то, возможно, закончим так же, как эти несчастные ублюдки, глоботомией и ампутациями. Мы не проиграем, произнесла стальной глаз и кулликивнул. Мы должны это прекратить, сказал он. Кто-то хватает рабочих на улицах и делает с ними это. Кто-то продаёт конечную продукцию жителям верхов. Тут наживаются на войне, и мы нахрен положим этому конец. Лопата медленно кивнул. Ага, произнёс он. Я с тобой. На войне наживаюсь вот как, осклабился Вурн, наблюдая за ними по вокс-пит трансляции в своей контрольной комнате. «Ну разве я не плохой мальчик, капрал Куллис, самодовольный ты, святоша? А ты, капрал Лопата, ты же за легкий заработок чуть моему человеку руку не откусил, так что не строй теперь из себя праведника. Я просто пытаюсь выжить. Вы не лучше меня и сами об этом знаете». Он оттолкнулся от стола, поднялся на ноги, вынул болт в пистолет и проверил, дослан ли патрон. «Они скоро начнут подниматься наверх, и ему хотелось устроить им встречу кое с кем». Ворн пересек коридор и подошел к специальному изолятору – к помещению, где в медицинском учреждении когда-то располагалась закрытая палата для душевнобольных, и глянул в окошко из бронестекла на массивной керамитовой двери. Сейчас они оба были послушны, но он знал, насколько легко это было изменить». Они ждали бок о бок, отсутствующие, глядя в пространство и пуская слюни. Они так сильно изменились с тех пор, как он привёл их в здание. Конечно же, Ворн был знаком с сервиторами и прежде, но эти двое представляли собой нечто иное, нечто новое из той области, где далеко не поощрялись инновации. Они имели отличную выучку, высокие навыки и не подвергались лоботомии. Новых лекарств в Генетера оказалось достаточно, чтобы сломить их, но при этом не затронуть их боевую подготовку. Было довольно легко выманить их с постов, пообещав игру в короны с высокими ставками и столько амасека, сколько они смогут выпить. В конце концов, праздные руки враг бездела не оставит. Нам нужно ещё раз подняться наверх. сказала Варус. В этом здании три этажа, они будут на верхнем уровне. Так на иди лестницу разведчик, проворчал Лопата. Лестница, по которой они поднялись с первого этажа, выше не вела, и Кулли мог лишь предположить, что на верхнем уровне располагалось закрытое зона медицинского учреждения, куда не было доступа ни у обычных пациентов, ни у их многочисленных посетителей. Варус повела их прочь от кошмарной палаты по очередному засиженному мухами коридору, пока не обнаружила подъём на верхний этаж. "Вон там", произнесла стальной глаз. "Видите?" Кулли покачал головой. "Видим что?" Аугметическое зрение ветерана снайпера порой засекало вещи, которые обычный человеческий глаз упускал, и Кулли всегда прислушивался к ней, когда она что-то замечала. Там да, дырочка в углу потолка, сказал Стальной Глаз. Она мигнула всего на секунду. Это скрытый Vox-пикт передатчик. Отлично, пробормотал Лопата. "Стало быть, за нами кто-то наблюдает, возможно, с тех пор, как мы сюда попали. Чем дальше, тем лучше", произнесла Варус. Кулли поднял руку в направлении камеры и сделал непристойный жест. "Эй, засранец!" закричал он. "Мы имперская матью гвардия, и мы идём за тобой. Смерть, смерть, смерть! Убей, убей, убей!" проскандировали остальные. Куллив скинул лазган и снёс камеру выстрелом. Грязная пятнистая плитка потолка разлетелась на куски от пробившего её лазерного заряда, и из полости над ней вывалился кусок шипящего кабеля, который дымясь закачался в воздухе. Лопата пинком вышиб дверь и первым двинулся вверх по лестнице. Ворон отпрянул от экрана. Пикт-трансляция прервалась с лепящей белой вспышкой жгучей энергии, которая грозила перегрузкой системы дисплеев. Он протянул руку и щелкнул переключателем Вокса. «Геннатор, они идут!» Произнёс он: Лучшие под опытные, какие у вас когда-либо были. Два капрала ветерана, разведчик и даже снайпер. Я запрограммировал новых серветоров взять их живыми. Я подготовлю операционную. Отозвалась Гиннетер. Я хочу, чтобы они были у меня в течение 30 минут. Не думаю, что это займёт так много времени, сказал Вурн и нажал на переключатель, который отпер засов на керамитовые двери и активировал штурмовых сервиторов. Выйдя с лестницы, Кулли оказался в настоящем аду. Два существа, надвигавшиеся на них, были чудовищны. У обоих не было конечностей, и на уровне пояса они были варены в уменьшенное танковое гусеничное шасси, на ходу, с лязгом и грохотом выдиравшее плитки из пола. Левые руки им заменили на составные лезвия, правые же у одного представляла собой тяжёлую автопушку, а у другого дымящийся огнемёт, с которого капал прометей. Сироватая грудь оставалась обнажённой, и у того, что с пушкой, на правой грудной мышце была коряво вытатуирована аквилла. "Непрерывный огонь!" скомандовал Лопата и дал очередь. Два идущих в атаку сервитора завертелись под обжигающим градом лазерных зарядов, но продолжили движение. "Трон!" охнула Верус, перекрикивая полибу лазеров. "Я узнаю эту наколку, это шарик" Был, подчеркнул Лопата, и бьюсь об заклад, что другой был Эльсом. Раньше, сейчас это уже не наши товарищи. Заткнитесь и убейте их! заорал Кулли, сильнее вжимая спусковой лазгана, как будто от этого мог начать стрелять быстрее. Стальной глаз выпускала вскрежещущих, неудержимых противников один усиленный заряд за другим, в предельной сосредоточенности снова и снова перезаряжая оружие с неуловимой быстротой, говорившей о непревзойденном мастерстве. От стены полетели осколки. Монстр, когда-то бывший рядовым шарриком, выстрелил из пушки, и Варус с мишком повалилась на пол. Рикошет ударил ей в боковую часть шлема и оглушил. Назад! Взревел лопата. Не дайте им сократить дистанцию, иначе нам конец. Продолжая стрелять, они отступили, оставив Варус безвольно лежать на полу. Сервиторы обогнули её распростёртое тело, и где-то на задворках головы кулле всё сошлось. Они хотят взять нас живьём, проговорил он. Мы, зубы императора, мы же следующие. Этот ублюдок хочет уложить нас на операционные столы. Лопата, нас сюда на опыты заманили. Великан заревел, словно здоровенный орк, и бросился в атаку. Удерживая лазган правой рукой и продолжая стрелять левой, он выхватил штык. Оброшившись на ближайшего сервитора, того, что раньше был шардиком, он теснил того назад непрерывным шквальным огнём, пока не смог вогнать штык во вживлённое сочленение автопушки с плечом. В воздух взметнулся сноп искр, и оружие отключилось. Жуткая тварь всадила длинный острый клинок в мягкие ткани бедра лопаты, пригвоздив того к стене. Капрал вскрикнул от боли, но всё же как-то нашёл в себе силы вбить дуло лазгана в рот существа и вышибить тому затылок яростной очередью. Убей, убей, убей, зарал он. Варус пошатывало, но она поднялась на ноги и вместе со стальным глазом и кулли обратила оружие против создания, когда-то бывшего Эльсом. Они разорвали его на куски обгорелого мяса и почерневшей дымящейся аугметики, и тогда, наконец, с ним было покончено. Смерть, смерть, смерть! Шаррика с Эльсом не упомянут в почетных списках, и никто не пошлет извещение их ближайшим родственникам. Кулли знал, что никто в Астромилитарум даже не сможет признаться, что произошло. Агни гнусные и бесчестные дезертиры. Так было записано, и так всё и останется. В подобных вопросах слово мониторума являлось законом. Он опустил дымящееся оружие и посмотрел на почерневшие и изуродованные останки мёртвых товарищей. Лопата выдернул коленоки из своего бедра и подковылял к ним, штанины его боевой формы окрашивались красным. Мы всегда убиваем своих. Смерть, смерть, смерть, прошептал Кулли. Всё снова было как на Вардани 4, как на Бафомете. Сохрани нас, император. Он почувствовал, что ему на плечо опустилась рука стального глаза, вернув его от гибельной черты воспоминаний и безумия. Нам нужно закончить дело, прохрипела она. Больше они не встречали сопротивления до тех пор, пока голову стального глаза не разнёс на части одиночный заряд болтера. Она рухнула в дымке красных брызг. Разбитая механической луковицы её глаза упала на пол, покатилась по плиткам и остановилась, ударившись о боковину ботинка Кулли. Лопата дал длинную очередь в дверной проем, откуда сделали выстрел, а Варус и Кулли помчались по коридору, чтобы локализовать угрозу, пока здоровяк хромал средом за ними. «Выходи, ублюдок!» – заорал Кулли. «Тебе может и охота взять нас живьем, вот только у меня таких забот на твой счет нету! Три секунды, а потом я закину внутрь фраг гранату! У меня есть деньги!» Раздался мужской голос, в котором слышалось перепуганное отчаяние. «Лопата, послушай меня! Тысяча крон прямо сейчас! Десять тысяч, если сможешь вернуть меня в улей! Вытащите меня отсюда, прошу! Мы еще можем вести дела!» «У меня тоже гранаты найдутся!» – зарычал лопата. «Стальной глаз была моим товарищем!» Я могу. Начал было человек и кулле потерял самообладание. Он распахнул дверь ударом ноги и атаковал, стреляя по верху, но ведя достаточно плотный огонь на подавление, чтобы единственный находившийся внутри человек ничком упал на пол. Лопата приземлился на того, будто сброшенный србиты на сорок, разом вышибив из него и дух, и желание драться. Кулли наступил ему на руку и давил, пока человек не выпустил свой болт-пистолет, после чего они крепко связали его полевыми хомутами. Кулли опустился на колени рядом с пленником, вытащил свой штык и приставил остриё к уголку глаза мужчины. Во взгляде Капрало Кулли не было жалости, сочувствия или колебаний. Он был из Астра Милитарум, и это было необходимо сделать. Как было необходимо на Бaphomete. Имя, требовательно спросил он. Мужчина стиснул зубы, бессмысленно упираясь. Назови своё имя, или помоги мне, император, я тебя слепым сделаю, посудил Кулли. Бандит держался до тех пор, пока клинок Кулли не пустил кровь из краешка его века, после чего он, похоже, наконец-то одумался. "Ворн", в конце концов произнёс он. "Дарюс Ворн. Кто ещё здесь?" Я один, сказал Ворн. Кулли снова прижал лезвие к лицу мужчины и оскалился так, словно подошёл к самой грани безумия. Ты не хирургион, прорычал он. Ты из богатеев, я это вижу уже по тому, как ты одет. Хирургион, как их зовут? Бабятов-Твецковский. Где она? Гранату тебе взад, отозвался Ворн. Лопата пнул пленника с такой силой, что Кулли буквально услышал, как ломаются рёбра. Ворн взвыл. Ты будешь отвечать ему, пообещал Лопата. Или будешь отвечать мне? Я тоже был в банде на Ресли. Я знаю всякие трюки с кусачками и иголками, от которых ты будешь молить о смерти, кусок ты дерьма. Отвечай ему. Операционное, наконец признался Ворн. Четвёртая дверь справа, там она работает. Это всё она. Я просто продаю эти штуки. Как ты мог? спросила Варус. А сама как думаешь? ощерился Ворн. Ради денег, чтобы разбогатеть, чтобы не нужно было жить как они, как вы. Давай-ка я тебе покажу, как я живу, произнёс Лопата. Началось избиение. Оно длилось долго. Когда Лопата закончил с его покрасневших кулаков падали капли. Ворн был мёртв. Кулли всё равно всадил ему заряд в лоб и отвернулся. Нужно было убить хирургиона. В операционной оказалось темно. Кулли осторожно шагнул внутрь, за ним последовали Варус и Лопата. Крепко прижав лазганы к плечу, они двинулись вперёд. "Я что-то вижу", произнёс Лопата. Там лиловая вспышка жгучего плазменного огня практически ослепила кулли. Он бросился на пол и едва подавил крик, когда руки угодили в кипящую жидкость. Когда Кулли осознал, что это раскалённая жижа, всё, что осталось от лопаты, он впал в выступление. Приподнявшись на одно колено и сжимая лазган руками, на которых уже появились волдыри, он начал полить во мрак очередью. Где-то в конце комнаты разлетелись искры от попадания во что-то движущееся. "Лопате конец!" крикнул он Варус. Та завопила и швырнула гранату. Взрыв разнёс операционный стол на куски металла и разбил длинную вереницу стеклянных банок, из которых разлетелись законсервированные органы и вязкие жидкости. В свете внезапной вспышки кулли увидел, что на том конце помещения стоит нечто огромное. В неестественно выглядящей руке оно держало плазменный пистолет. Пистолет выстрелил ещё раз ровно в тот момент, когда кулле сделал перекат. Вместо того, чтобы испарить его целиком, жгучий луч только срезал ему левую ногу от колена. Капрал завопил и рухнул на пол. От боли так сводило лёгкие, что он едва мог вздохнуть. Он чувствовал запах собственной поджаренной плоти, мощный жар от луча оружия прижёг рваную рану. «Жареное человеческое мясо. Бафомет. Он всегда знал, что в конечном итоге снова окажется там». «Всегда сперва стреляй в большого», — произнес в темноте синтезированный воксом голос. «Так разбираются с орками, а в глазах амнисии вы мало чем от них отличаетесь». У Кулли стало серо в глазах от невыразимого словами страдания. Мало чем отличаетесь от торков. После Вардена 4, после содеянного на Бaphомете, Кулли почти что мог в это поверить. Вот и всё. Вот наконец и кара императора. Нет, сказал Кулли сам себе. У него всё ещё оставался лазган. Он всё ещё оставался гвардейцем. Он мог драться. Он пополз вперёд, отталкиваясь локтями, сжимая оружие сочащимися влагой обожжёнными руками и подавляя крик всякий раз, когда торчащая из искалеченной ноги кость скребла по полу. Где-то в темноте стреляла Варус. Какая потеря, проговорил механический голос. По крайней мере, у меня всё ещё есть два под опытных. Завизжала дрель, высоко и пронзительно, напоминая о зубо-врачебном кресле. Варус взвыла. Кулли открыл огонь вслепую. В отрывистых вспышках лазера он увидел, что над его товарищем по отделению склонилась громадная фигура в длинном одеянии. Выгнувшиеся механические щупальца протянулись над ее плечами и выхватили у Варус лазган, а дрель вонзилась разведчице в лоб. Выстрелы кули безрезультатно отскакивали от бронированного панциря существа, не производя никакого эффекта, кроме дыр в багряном облачении. Обмякшая варус упала на землю. Она не сопротивлялась, из рта текла слюна. "Нет!" застонал кулли. "Император милосердный нет!" "У императора нет милосердия", возвестило чудовище. Оно неспешно направилось к распростёртому телу Кулли. Энергоячейка лазгана умерла, лишив его даже света от выстрелов. Тяжёлый поступь стальных ног неотвратимо приближала ужасного хирурга к нему. Тима напомнила ему об Офемете и о том, что он там сделал. Кулли осознал, что непроизвольно плачет. Плачет по Ваару, по стальному глазу, по лопате, Силачу и бесчисленному множеству других, кого он потерял за все годы. Больше всего он плакал по сержанту Рахайну. Император защищает, но он не прощает. Это была кара императора, которая наконец наступила. За буфет. За всё. Смерть, смерть, смерть! Капрал Кулли закричал.